ДОРОГА В Астрецке был высокий, рукастый, любопытный до всего, заводной на всякую радость. На Донбасс он собрался быстро и неожиданно для самого себя. Попросил отпуск на работе, и хотя в его конторе даже бухгалтер, маленькая женщина 39 лет, болела за ополченцев, Зная всех полевых командиров по именам и каждое утро изучая сводки с Донецких фронтов, никто не догадался, куда он направляется. Вастрицкий был на отличном счету. Ему, если он о чем-то просил, старались не перечить. В отпуск так в отпуск. Генеральный даже не поинтересовался планами Вастрицкого на ближайший месяц. На всем Донбассе Вастрицкий никого не знал, но был уверен, что едва приедет, сразу познакомится с кем надо. Жил Вастрицкий один. Сумку в дорогу собирать не стал, помимо бритвы и смены белья, только высыпал из аптечки противовоспалительное, пластырь, бинт и еще какие-то таблетки, пусть будут. Он служил в армии и догадывался, что нормальные мужики, всерьез готовящиеся к войне, отправляются туда, отменно закупившись десятками разнообразных вещей. Но даже камуфляж решил приобрести на месте. Вострицкий так и не понимал толком из новостей, под кем сейчас граница, и проблем с погранцами не хотел, ни с чужими, ни со своими. У него было три подружки — Рыжая, Русая и Брюнетка, но Вострицкий не нашел ни одной причины набрать хоть одну из них накануне отъезда, чтобы объясниться. Объясняться было не о чем. Вастрицкий даже для самого себя ленился проговорить причины, согласно которым он снимался с места. Это было до такой степени понятно, что в словах не нуждалось. Едва ли он испытывал острую и непримиримую жалость к людям. Вострицкий знал, что люди умирают. Когда ему было 15, погиб в аварии отец. Машина восстановлению не подлежала, изуродованного отца хоронили в закрытом гробу. Призванный в армию, Вострицкий попал на первую Чеченскую, в самый ее финал. Он дюжину раз ходил на зачистки. Пока долбила артиллерия, Вострицкие сослуживцы служивцами желали, чтобы снарядов выпустили как можно больше. И на месте то ли укрепрайона, то ли просто ставшего поперек движению федерала вселения вообще ничего не осталось. Чем больше разрушит, тем выше у солдат шансы выжить. Потом они входили в селенье и смотрели на разнообразно порушенные дома. В одних не было крыши, в других одной или нескольких стен, а иногда вообще оставалось только облако пыли и каменное крошево. Но это если только домик был при жизни маленький, а попало ему в самое сердце. В домах не всегда, но часто лежали мертвые люди, каждый раз убитые как-то по-новому кого-то сминало в жижу, кто-то лежал как живой с осколком, угодившим ровно в открытый рот. Некоторое время в помнилась старуха, накрывшая собой старика. Их двоих пробило одним осколком насквозь. Вот же обвенчались, так обвенчались. Долго звучал в голове истошный рев раненого скота. Скот добивали. Месяц спустя на очередной зачистке в Астрицке был ранен в ногу, но до того дважды видел, как его однополчан покидает жизнь. Жизнь Выдирали, словно длинную, вросшую в мясо кривую занозу, резким рывком. Еще вздутый розовый пузырь на губах не лопнул, а человека уже нет, вышел. Можно было бы соврать, что его позвал на новую войну голос крови. В роду его затерялись то ли малороссийские священники, то ли поляки, то ли, наконец, греки. Мнения родственников расходились, а свидетелей после смерти отца не осталось. Однако в Астрицке никогда не бывал ни в Луганске, ни в Донецке, а только в Киеве и Киев ему показался беззастенчиво красивым и очень сытым городом. Едва ли его раздражало в тот заезд, что в очередях и в автобусах киевляне норовили с ним говорить исключительно на украинском, как бы подчеркивая свою отдельность и независимость. Хотя отлично владели русским. Все это вызывало, скорее, щекотные, смешные чувства. Будто его начали разыгрывать, а он догадался заранее и подыграл. В общем, Вастрицкий не ощущал себя старшим черноземным братом по отношению к Украине. Он даже в своей природной русскости скорее усомнился бы, когда всерьез задумался о том, чернявый, с вьющимися волосами. Он куда больше походил на молдаванина или гагауза. Иные чудаки, прознав о его отъезде, предположили бы, что Вастрицкий заскучал по войне. Но и в этом не было бы никакой правды. Не то чтобы он мучился или, напротив, гордился чеченскими воспоминаниями, он про них не слишком помнил. Выпивая в мужской компании, Вастрицкий пару раз в ответ на развесистые не товарищей пытался, будто с козырей зайдя вспомнить и выложить что-то из имевшего места в его службе, но пока ждал очереди, неизменно увлекался чужой завиральной историей и забывал про то, чем хотел поделиться. Едва ли Вастрицкий считал себя и свой опыт обычным, но он никак не претендовал на геройское звание, его вполне устраивало то, как им гордилась мать. И еще то, что и Рыжая, и Русая, его подружки, поочередно узнав про чеченское ранение, целовали сросшуюся рану. Рыжая сразу же едва услышала его рассказ настоящим и чуть влажным поцелуем, а Русая утром, когда он спал, сдвинула одеяло и чуть прикоснулась щекой и самым краем рта к рубцу. Эти два поцелуя он помнил всегда, чуть ли не лучше всех иных телесных приключений. А то, что Рыжая не знала про Русую и Русая про Рыжую, его не слишком мучило. Наверное, он сам про них не знал многого. Брюнетки, впрочем, о ранении вообще не стал говорить. А когда она спросила, что это у тебя, ответил, упал фигня. На Донбас в Астрицкий ехал от легкости жизни. И еще от того, что мироздание казалось окосело, скривилось, съехало на бок, а он этого не любил. Но когда бы его поймали на противоречии, спросив, от чего же его мироздание не треснуло при виде первого мертвого в кавказском ауле, он, пожалуй, бы плечами спорить отказался. В поезде на Ростов Вастрицкий на всякий случай и пока непонятно для кого именно придумал байку о том, что дед его воевал на Западной Украине, и память о деде не позволила остаться дома. Хотя воевал у него не дед, а прадед, и не на Западной Украине, а в белорусских партизанских лесах, но в сущности все это не имело значения. Воевал же, какая разница где? В Ростове Вострицкого наметанным глазом тут же приметил местный таксист. «Границы?» – спросил он хрипло. Видимо, не в первый раз в подобной ситуации, пытаясь говорить заговорщическим шепотом. Но получалось только так. Вострицкий огляделся по сторонам, нет ли подвоха, и сразу догадался, что нет. Не подав вида, Вастрицкий внутренне возликовал. Он был похож на ополченца. Еще не стало, а уже оказался похож. Наверняка этот таксист возьмет с него больше, чем машина, заказанная по телефону в местной службе извоза. Но за таксистскую, столь польстившую в наблюдательность, хотелось приплатить. Они уселись в желтый автомобиль. Ваш называют границу ленточка. Ну, как у бегунов», — сказал водитель и засмеялся. «Значит, до да, ленточки. Заправлюсь только, хорошо». Таксист явно решил, что в едет на Донбасс не впервой. «А потому что я налегке», — догадался в «Нормальные ополченцы едут к с рюкзаками, а я вон каков». «Таксист уверен, что мои вещи уже там». Дорога заняла почти два часа. Водитель несколько раз пытался завязать разговор, но вострицкий отвечал односложно. У него было приподнятое настроение, и он не хотел его растратить на досужую болтовню. К тому же в разговоре пришлось бы признаться, что Донбасс он увидит впервые. Ему по-мальчишески нравилось выглядеть бывалом, возвращающимся туда, куда большинство иных и заглянуть не посмеет. К обеду они добрались. Таксист, не пожелав пассажиру удачи, развернулся и тут же отбыл. Вастрицкий стоял на месте, внимательно оглядываясь. Здесь все выглядело иначе. Воздух посмурнел, хотя по-прежнему сквозь тучи припекало. С той стороны вереницей ползли дешевые советские машины, полные обескураженных, помятых людей. Каждая машина была перегружена развесистым барахлом, выглядевшим дешево и оттого бессмысленно. На ту сторону двигалась... Машин куда меньше. В них, как правило, сидели сомнительного вида мужчины, не слишком похожие на военных. Контрабандисты и прочие пройдохи, решил для себя Вострицкий. Впрочем, может кто-то из родней едет? Подтверждая его не самое доброе предположение, к нему подошел невзрачный тип в кепке. Ничего перевести на ту сторону не надо? Спросил он негромко. Нет, ответил Вострицкий. Минуя очередь, проскочил вперед бусик с ополченцами. В салоне сидели потные взрослые мужики в потрепанном камуфляже. Явно выкатывались за покупками и возвращались обратно. Все безропотно посторонились, и Бусик заехал под шлагбаум первым. У Вострицкого заныло подложечкой. Все-таки он не был одним из них, чего врать-то? И подскочить к ним с просьбой «Мужики, захватите мне на позиции!» не мог. Пешая очередь, рассмотрел наконец Вострицкий, двигалась по отдельной дорожке. Он пристроился последним. В очереди стояли дурно одетые люди. Старик в грязной куртке не по росту, следом с огромным животом мужик, поминутно обмахивающий себя за газетой, а за ним две женщины в платках. Платки в Астрицкий видел только на автовокзалах, куда прибывали допотопные рейсовые автобусы из деревень или, заходя по случаю, в храм. Как раз перед отъездом заглянул, потоптался возле иконы дедушки Серафима, но молиться не стал. Из будки вышел российский таможенник и, отсчитав шесть человек, запустил их на территорию заставы. Вострицкий оказался предпоследним. Еще подоспел невысокий, несколобый парень, шелушивший семечки. Молодая, красивая женщина в окошечке, лычки старшего сержанта на тонких плечах, спросила у Вострицкого, куда он направляется и с какой целью. «В гости», — сказал Вострицкий и переступил с ноги на ногу. «С целью погостить», — добавил он. «Самое время», — сказала она и вернула паспорт, не глядя на Вострицкого. Она была раздражена. Пограничники прокатили сумку Вострицкого по эскалатору, ничего запрещенного в ней не нашлось. Вострицкий подхватил сумку и вышел из здания. Сразу после российской таможни, через сто метров по переломанному асфальту, располагалась таможня Ополченская, Новоросская. Вострицкий почувствовал, как заторопилось его сердце. Он шел в сторону мягко свисающего и яркого флага Новороссии и, шагнув через раскрытые ворота, с удовольствием осознал, что будто преодолел тяготение и стал невесом. Ополченские пограничники и таможники были одеты в камуфляж, вооружены и небриты. Они выглядели деловитыми, но Вострицкий сразу заметил, что работаем в новинку. Ничем подобным в прежней жизни эти ребята не занимались. Старика и баб пропустили сразу, а сумку Вастрицкого Вострицкого с удовольствием перетрясли. Десять раз на разные лады спросили, не журналист ли он. «Нет, нет, нет», — отвечал Вострицкий. Ничего особенного не найдя в его вещах, ополченцы разом потеряли к нему интерес и перекинулись на заехавшую с российской стороны машину, где обнаружилось множество разнообразной камуфляжной формы плащ-палаток. Чем-то эти новоросские таможенники и погранцы, в Астрицке так и не понял, кто из них кто, походили на голодных рыб. Только сейчас он заметил, что прямо за таможней нарыто окопы и протянута колючая проволока. Бои тут шли совсем недавно, повсюду виднелись воронки. На боку валялась расстрелянная таможенная будка с выбитым стеклом. Убрать ее ленились и, пожалуй, правильно делали, вид будки сразу давал понять, чего здесь стоит ожидать. Вострецкий вышел с территории таможни и оказался теперь уже окончательно свободен и непрекаян. Какими бы удивительными ни казались ему минуту назад донбасские таможники, они все-таки являлись людьми при исполнении, к тому же работавшими в ста метрах от российской границы. Здесь же, в трех шагах от погранстолба, стелилась земля, где не действовали никакие мировые законы. Ни одно в мире государство не признавало местных администраций. Люди, обитавшие здесь, не подчинялись никому извне. Более того, изнутри они тоже никем толком не управлялись. Вастрицкий достал пачку сигарет и неспешно закурил. Очередь машин с беженцами была огромна. Она тянулась до ближайшего поворота и уходила дальше. Только в поле зрения оказались десятки машин. Вполне возможно, что за поворотом счет шел уже на сотни. Вокруг бегали многочисленные мелкие собаки, не городские дворняжки, а кем-то оставленные или потерявшиеся метисы. Две мелкие, но необычайно бодрые псинки сделали несколько кругов возле Вострицкого, обнюхали его ноги и отбежали, но не слишком далеко. Собаки внимательно наблюдали за подъезжающими и уезжающими, ища, кто мог бы оказаться им полезным. Обогнув очередь беженцев, подлетел козелок, Полная ополченцев кавказского вида. Они были необычайно веселы. С визгом, притормозив в метре от шлагбаума, горбоносые бойцы вывалились из машины и принялись по очереди обнимать и хлопать по спине одного из их компаний. Видимо, тот отбывал домой. Еще через минуту подъехал другой козелок, и оттуда снова высыпала толпа вооруженных и хохочущих мужиков. Они тоже провожали товарища. У товарища была перевязана правая рука. Он пожимал всем ладони чуть неловкой левой и заметно морщился от боли, если его обнимали сильнее, чем следовало. Вострицкому все это с ужасной силой нравилось. Он мог бы показаться безнравственным человеком, но Вострицкий так о себе не думал. Стоявшие в очереди будто бы находились от ополченцев отдельно. Они не смотрели на них с добром и благодарностью, но и неприязни в их взглядах не чувствовалось. Вдоль обочины крупные тетки и неприветливые мужики торговали пирожками и чаем, разложив товар на лотках. Вострицкий не был голоден, но все равно направился туда. Он чуть спотел и, пожалуй, притомился, но обоняние и зрение его обострились. Вострицкий чувствовал, как струится вокруг него слоистый сияющий воздух, слышал запах пыли и оружия и даже различал, как по-разному пахнут беженцы и ополченцы. Вослед Вострицкому побежали две мелкие собаки. Они обгоняли его и тут же оглядывались, рисуя своими движениями хитрые зигзаги и круги. Проходя мимо козелка, Вастрицкий отдельными четкими нотами услышал запах шин и колотого, горячего асфальта. Он купил три пирожка и, поломав на куски, два сразу же покидал собакам. На съесной сбежалось еще несколько псин, и чтобы отвязаться от них, Вастрицкий поспешил прочь, пытаясь найти место, где можно поставить стаканчик с чаем. Такого места не было. Держась за самый верх пластикового стаканчика, Вострицкий слил немного чая на дорогу и тут же совсем чуть-чуть отхлебнул. Чай оказался переслащенным. К тому же Вострицкий сразу обжег язык и небо. Надо было думать, на чем добираться в Луганск или Донецк, или еще куда. Быть может, в Краснодон, до которого отсюда было ближе всего. Таксистов поблизости почему-то не наблюдалось. На обочине стояли десятка полтора разномастных машин, и почти все закрытые. Куда подевались водители этих машин, Вострицкий не очень понимал. Выбрав самую побитую из них, проржавелую красную четверку, он подошел и бережно поставил стаканчик с чаем на крышу. Наконец укусил пирожок. Пальцы от него были в масле. Пирожок на вкус оказался так себе. Тут же явились собаки и начали кружить, то подпрыгивая, то подлаивая на Вострицкого. Похоже, они целые сутки проводили в поисках пищи. Среди собак не было крупных псов. Значит, крупные одичали и умерли самыми первыми. С территории Новороссийской таможни вышла деловитая женщина лет пятидесяти и уверенно пошла, разглядывая машины. Судя по всему, она искала того, кто за ней должен приехать. Дойдя до четверки, возле которой пил чай в Астрицке, остановилась и тут же, нездоровая, заговорила, словно давно его знала, и продолжала какой-то разговор. «Ведь какие мужики бегут?» И указала на очередь. «Я им говорю, русские, что ли, должны приехать вас выручать? Побоюйте сами-то!» И тут же, без перехода, на полтона повысив голос, добавила. «Приехали тут за сынками западанщины. Искали, не смогли найти. Я говорю, вон в ту посадку сходите. Там полно ваших так и лежат, пахнет от них». Вострецкий не стал оглядываться в ту сторону, куда она указала, потому что там никакой посадки не было. Женщина выглядела совершенно нормальной и очень спокойной. Через минуту за ней подъехала машина с местными номерами. Пирожок в не доел и отдал собакам. Закурил очередную сигарету и заметил, что начало темнеть. Ему от чего то нравилось здесь стоять и никуда не торопиться, словно судьба должна была сама за ним прийти и забрать его. Группа людей, сидевших на обломках плит, дождалась чего-то и ушла на российскую сторону. В с удовольствием уселся на их место и решил покурить еще, прежде чем приступить к розыску такси или попутки. Он почти уже освоился в этом воздухе и был готов. Здесь его и окликнули по фамилии. Вострицкий с некоторым недоумением и не слишком торопясь поднялся навстречу идущему к нему человеку. Это был крупный усатый мужчина, русоволосый, малороссийского вида, в джинсах, в голубой рубашке и в жилете со множеством карманов. Под жилетом на ремне виднелась кобура и в ней ПМ. «Напомните», — попросил его Вострицкий, пожимая мужчине руку, — «с вашей компанией договор заключали». Потом крепко выпили с тобой твоим директором. Году три как. Тогда и перешли на «ты». «Точно!» — удивился Вострицкий. «Было!» — вроде бы. У него спуталось несколько подобных случаев в голове. Директор Вострицкого был не слишком компанейским. Зато Вострицкий мог поддержать любой разговор и смешно шутил, умея при этом никого не задеть. По крайней мере, если не надо было задеть. Если надо, мог и надерзить. «Меня зовут Александр», — сказал мужчина. Я, если ты помнишь, местный украинец. Теперь в парламенте Новороссии состою. Так вот судьба распорядилась. А весь бизнес остался на той стороне. С какими целями к нам? Вастрицкий еще раз быстро оглядел Александра и безыскусно признался. Да в с какими целями? Вот с такими. Тебя кто-то забирает? Спросил Александр, нисколько не удивившись. Не, – ответил Вастрицкий, улыбаясь. Ты в Луганской или Донецке? А есть разница? Спросил Вастрицкий. Мне все равно. Ну и славно, поехали в Донецк. Там хотя бы свет есть и вода, не везде но есть. Я все равно пустой, мой гость отменился. Вастрицкий закинул сумку на плечо. Двухдверный джип Александра стоял неподалеку, симпатичная и не слишком дорогая машина азиатской, кажется, сборки. Они уселись и поехали, оба от чего-то довольные. Все налаживается, повторил про себя Вастрицкий. За поворотом оказалось, что очередь машин с беженцами была еще в километр длиной, но они ее скоро миновали. «Здесь был самый опасный участок», — немного погодя, — сказал Александр, кивнув головой вперед. «Столько машин перебили!» «Их танки стояли вон на той высотке и все простреливали!» Они шли на хорошей скорости, побитой перебитой асфальтовой дороге сквозь степь. Александр облетал выбоины, почти не тормозя, но лишь резко выворачивая руль. На обочинах, то слева, то справа, стояли сожженные легковые авто. Вострицкий заглядывал в каждый салон. «Там ничего не было!» «Голый, как скелет остов, поломанные кости рычагов». «И почти в каждой ехали беженцы», — сказал Александр, вообще безо всяких эмоций, очень спокойно. Вострицкий пожевал губами и не ответил. Не слишком торопясь, они раскачали разговор. Вскоре уже говорили без умолку. «Я однажды видел такую надпись в туалете», — рассказывал Александр. «Не льсти себе, подойди поближе». «В смысле, не то весь пол зальешь, и на брюки себе попадешь. Это знаешь, Украина касается вполне». «Так и хочется сказать, Украина, не льсти себе! Нет у тебя такого достоинства, которое ты себе намечтала! Подойди поближе!» Было слышно, что Александр любит свою Украину и даже тоскует по ней, по той, что была еще недавно, а теперь ее вдруг не стало. Каждые минут 15-20 Александру приходилось сбрасывать скорость, выключать фары и на аварийки медленно подъезжать к блокпосту. На блокпостах стояли и кое-как одетые ополченцы. Александр точным щелчком включал освещение в салоне. Ополченцы склонялись к заранее открытому окну и вглядывались в пассажиров. Вастрицкий смотрел на ополченцев. От ополченцев пахло дымом, они грелись у костров и питались с костра. Чем-то они напоминали монахов, вышедших на рыбный лов и узревших. Столько чудес, что перестали им удивляться. Александр предъявлял удостоверение депутата Новороссского парламента. У Вастрицкого брали паспорт, почти каждый раз с уважением переспрашивали. «Русский?» и удовлетворенно возвращали документ, порой даже не листая. «Тут русских любят и очень ждут», — пояснил Александр. «В каждом заезжающем с хорошим чувством подозревают губиста или еще какого спеца, который теперь-то уж точно все поправит». Вострицкий втайне именно так себя и чувствовал, приехавшим все поправить. Совсем стемнело. Александр сказал, что дорога будет длинной, потому что линия фронта проходила где в пяти, где в семи километрах от трассы. А где чуть больше, чем в километре, поэтому часто приходилось петлять. К тому же, если ехать по прямой, то дорога вообще выведет на Дебальцево, а в Дебальцево стоит в полукольце ВСУ. С темнотой на дороге начали попадаться всякие домашние зверьки, в основном кошки. Александру приходилось то и дело притормаживать. Один кот застыл, ослепленный фарами, и пришлось его объезжать. Другой представитель кошачьих, оглядываясь на ходу, округлившимися от ужаса глазами, несся вперед, не сворачивая, пока машина не остановилась вовсе. Лишь тогда зверь ушел на обочину и разом пропал из вида. Когда машина тронулась и набрала скорость, Вострицкий успел заметить сидящую на траве собаку, смотрящую пронзительным человеческим взглядом. В другой раз он был, безусловно, уверен, что видел у обочины ставшего на задние лапы грызуна, хомяка или кого-то наподобие. «Много контуженных!» — сказал Александр. «Что — Что? — не понял Вострицкий. — Много контуженных, собак, кошек, — повторил Александр. — Не слышь ничего. Оглухшие. Вострицкий махнул головой. — И всякий раз, когда останавливаемся, чтобы не сбить, в нас вроде как проще попасть. Хотя... — Александр помолчал. — Машину подстрелить и ребенок сможет. Еще через минуту Александр вдруг добавил. — Они есть дети. В детстве, помнишь, дверей мучили, лягушки, ящерицы, на ум не приходило, что им больно, и эти такие же. Хотя с чего я говорю эти? Я ж сам украинец такой же. Сейчас еще блокпост будет. На блокпосту хмурый худощавый мужик далеко за сорок озабоченно сказал, будто и не Александру, а сам себе. На встречу нам передали идет вооруженная колонна. «Чья — Чья? — спросил Александр. — Не наша, — ответил ополченец. Чуть пригнувшись, он вгляделся в лицо Вострицкого, уже подававшего паспорт. «Русский?» – спросил ополченец. «Да», – ответил Вострицкий. Ополченец не взял паспорт, но, сделав перечеркивающее движение рукой, отошел в сторону и пропал в темноте. Александр тут же включил скорость и двинулся вперед. Они даже не стали обсуждать, стоит им ехать дальше или переждать. Вострицкий с Ленцой подумал, что они безобразно легкомысленны, но на том и остановился в своих размышлениях. С голодными и уставшими людьми так часто бывает. К чему стоять на месте, мерзнуть, и тосковать в машине, думают они, если можно добраться к дому, выпить чая, сделать себе бутерброд с мягкой булкой и сытным куском колбасы и лечь спать в тепле под одеялом. На дороге наконец перестало попадаться зверье. Видимо, большие селения остались позади, и до сюда звери не добирались. Непринужденно болтая, двое в машине катили дальше. Местами дорога становилась совсем плохой и приходилось еле ехать с кочки на кочку. Потом снова все пошло на лад. И Александр вел мягко, лишь изредка объезжая что-то видное ему и невидное Вострицкому, который попросил разрешения курить и курил. Затягиваясь, он внимательно следил, чтобы пепел не упал раньше срока и бережно доносил сигарету к приоткрытому окну. «Самое неприятное в такое время — колесо пробить. С запаской в ночи ковыряться. Лучше не надо бы» поделился Александр. Спустя полчаса на следующем блокпосту к ним навстречу вышли сразу трое бойцов, причем один держал автомат на готове, направив ствол чуть выше крыши автомашины. «Свои, свои!» добродушно выкрикнул в окно Александр, подкатываясь к стоявшему ближе всех ополченцу и одновременно включая освещение в салоне. Вострицкий засмотрелся на кнопку аварийки, вспыхивающую красным. Ему хотелось спать. Он был очень доволен сегодняшним днем и не желал никакого продолжения, только сна. «Вы откуда такие?» — спросил ополченец. Он был бородат и удивлен. «С нуля катимся. Гостя с России везу». Александр в который раз уже показал в раскрытом виде свои документы. «Парламент Новороссии. Там колонна ВСУ дорогу переходила», — сказал ополченец, не глядя на документ. «Вы не столкнулись с ней? Пять километров отсюда». «Нет», — ответил Александр беззаботно. С полчаса назад переползали трассу. С Дебальцева вышли, их там попряжали, Длинная колонна. Автобус шел с Донецка по трассе, как раз там навстречу. Так укропу повыгоняли всех пассажиров с автобуса. Водители ногу прострелили, в автобусе окна переколотили. А нескольких пассажиров с собой вели. «Не было автобуса на дороге», — сказал Александр, ничему не удивившись. «Стекло битое было, я объезжал, помню». Ополченец пожал плечами. «Может, спихнули в кювет», — сказал он. Или завели да и уехали на нем. Автобус, че ж нет, пригодится. Александр согласно кивнул. Минут в пятнадцать с ними разминулись, сказал ополченец. А то и в пять. Александр снова кивнул. Вострицкий тоже остался совершенно равнодушен к этой новости. Что там у тебя за удостоверение? Спросил ополченец, потянувшись за корочкой, которую Александр уже готовился прибрать в один из многочисленных карманов. Оружие хоть есть у вас? ПМ, сказал Александр. И все? «Все. Тебя бы удовлетворенно сказал ополченец, глядя на удостоверение Александра. Ополченцу явно нравилось, что украинская военная колонна не явилась в эту ночь к их блокпосту, и опасность миновала. Ему хотелось обсудить случившееся. «А пассажир из России, говоришь?» — спросил он. «Его бы тоже расстреляли». Ополченец по-доброму засмеялся. «Или нет. Забрали бы с собой. Неделю пытали бы на предмет того, что он террорист. А потом обменяли бы». «Фарт вам нынче, братики!» Александр еще несколько раз коротко кивнул, не вступая в разговор. Вострицкому в эту минуту показалось, что Александр не слишком любит ополченцев. Когда они, наконец, тронулись, Вастрицкий так и спросил. «Что ли ты не жалуешь добровольцев местных?» «Ополчий?» — тут же переспросил Александр. «Забавное слово, ополчи!» — удивился Вастрицкий. «Не слышал». «Ополчи они и есть», — ответил Александр почти равнодушно. Некоторое время ехали молча. На крыше их машины сидел ангел, легко постукивая босыми пятками о лобовуху. Его потные кудрявые волосы развивались на ветру. Вид у него был, как у ополченцев, слегка предруковатый. Иногда он разбрасывал, словно для объятия, руки и наслаждался тем, как воздух проносится сквозь его тело. Вострицкий достал телефон, проверить, есть ли связь. Связи не было. «Телефоны забирают, и первым делом ищут запись мамы в контактах», сказал Александр таким тоном, словно... Продолжал давно идущий разговор. Потом ищут жену, потом командира, потом кого угодно. И начинают звонить, требовать то выкупа, то еще чего. Человек убит давно, а выкупа требует как за живого. Вострецкий открыл контакты и, ни на миг, не задумавшись, удалил телефон матери. После матери, так совпало, шла по алфавиту Рыжая. Рыжая была старше его на три года. Улыбчивая, деятельная и ласковая, на поверку она оказалась ревнивой и мстительной. Не без успеха игравшая в несгибаемую, день и ночь стоящую штурвала женщину, на самом деле Рыжая была труслива и склонна к истерикам. Удалил Рыжую. Русая была на три года моложе Вострицкого и тихо ждала, когда он позовет ее замуж. Русую тоже удалил. Брюнетка жила в его сердце, как в Когда зарастало окошко, беспечно проклевывала его заново. Прокрутил контакты вниз, разглядывая вдруг потерявшее свое звучание и значение имена, и, вернувшись в меню, выбрал «Удалить всех».